Пётр Великий. Подобные расправы совершались на каждом шагу в то время. Известно, коллекции дубинок Петра Великого, которыми он часто наказывал даже самих особников. Не раз испытал на себе и князь Меншиков тяжёлую руку монарха. Однажды за то, что Меншиков посмел танцевать в сабле, Пётр так сильно ударил своего любимца, что у него брызнула кровь. В другой раз он его бил по лицу, пока тот не упал замертво. Лефорта занес своевременный совет. Царь оттолкнул от себя кулаком. Его же Пётр бросил на пол и топтал ногами. Он дал пощёчину одному боярину, который посмел лишь посоветовать в отсутствие Петра оставить управлять в Москве Шереметева. случалось, что в гневе царь забивал насмерть непокорных поплатился, например, жизнью придворный служитель, не успевший снять перед монархом шляпы. его хватило по голове знаменитая дубинка. та же участь постигла одного солдата за кражу куска меди в горевшей церкви. монарху, по-видимому, доставляло иногда особое удовольствие самому разделываться со своими врагами. Так, если верить Корбу, он собственноручно казнил 80 стрельцов, заставив боярина Плетнёва держать при этом преступников за волосы. Хладнокровно разделался великий преобразоводитель и со своим сыном, сам присутствуя и допрашивая его во время пыток в Трубецком бастионе. Ни жалости, ни сострадания не знал этот суровый человек. Женщин при нём секли наравне с мужчинами. Приревновав свою любовницу, дочь сенатора юстиц-коллегии президента графа Андрея Артомонова Матвеева, Пётр прибил её на чердаке в Екатерингофе и против воли родителей выдал замуж за Румянцева. жестоко высекли публично кнутом и одну знатную даму из фамилии Троекуровых, замешанную в заговоре царевича Алексея. По этому же делу дочь старого князя Прозоровского, супругу князя Галицина, разложили на пыточном дворе в Преображенском, обнажили ей спину, окружили сотни солдат и очень больно избили батогами. Без всякого суда по одному приказу монарха Немало знатных красавиц подверглось тяжёлому позору и сечению. Императрица сильно благоволила к некоему Монсу. Подозревали даже между ними чересчур близкие отношения. Монса арестовали и отрубили ему голову. Сестру же Монса, генеральшу Балк, за подозрение в помощи брату привели на Сенатскую площадь в Петербурге, обнажили и ударили четыре раза кнутом.